Мелони стояла в дверном проеме и, обхватив голову руками, с ужасом наблюдала за тем, как Донован прыгает по гостиной и в бешеном темпе наносит удары невидимому противнику. Противник тоже не жалел Донована, и Мелони видела, как вздрагивали на тренировочном костюме те места, куда приходился очередной удар соперника, силу которого добросовестно передавали специальные исполнительные механизмы. Где Донован взял такой костюм, было непонятно. Мелони пыталась разыскать в сетевых спортмагазинах подобный тренажер, однако там за огромные деньги предлагали лишь некое жалкое подобие того, которым располагал Донован. И снова ураган ударов, и снова тяжелое дыхание бойцов. В отдельные моменты Мелани на мгновение казалось, что она видит противника Донована, тот хорошо угадывался по его реакциям. Все вещи, стулья, диваны были заблаговременно разнесены к стенам. И прежде Донован никогда не задевал их. Теперь же он не раз отлетал к журнальному столику и подарочной горке, а в решающий момент схватки пропустил удар и врезался в старинное резное бюро, разбив его и обрушившись рядом. Не зная, что и думать, Мелони подошла к Доновану и уже хотела проверить пульс, когда он сам шевельнулся и одним движением снял шлем. Мелони увидела улыбку на залитом кровью лице. и, отойдя к дивану спустилась на него без сил. все таки я уделал его, Мел, хрипло произнес Донован и с трудом поднялся. А кто же тогда сбил тебя с ног, если ты его уделал? Это оказалось сюрпризом и для меня, признался Донован и стал снимать тренировочный костюм. Это ведь шестой уровень, Мел. Я даже сам не верил, что когда-то доберусь до него. Первая ступень шестого уровня. Донована отстегнул перчатки и подал Мелани. Так вот, оказалось, что в правила шестого уровня внесены некоторые отступления. Я вырубил того парня, но в последний момент ко мне подскочил еще один сбоку. Я его даже не заметил сначала. Он-то и заехал мне в качестве, так сказать, приза. Все, я в душ, а ты убери это в шкаф, добавил он, отдавая Мелони весь комплект. А что будешь делать, когда эта штука сломается? Не думаю, что она сломается, ответил Донован, выходя из гостиной. По крайней мере, пока она мне нужна. Мэлони вздохнула. За этими физическими упражнениями Донован перестал видеть в ней женщину. С одной стороны, конечно, верх наглости получать хорошую зарплату за не слишком напряженную работу и требовать при этом близости от своего босса. Но поначалу у них как-то складывалось. И она втянулась, что ли. Тем более Донован был парень что надо. А теперь он даже перестал нуждаться в ее массаже, заменив его какой-то лечебной гимнастикой собственного изобретения. Ей же осталось только руководство хозяйством и кое-какие функции офисного секретаря. Убрав костюм, Мелони вышла во двор, ожидая, что там появится Донован. По сложившемуся порядку после тренировки и водных процедур, он ходил в тир. И часто приглашал Мелони присоединиться к нему. Однако она всегда отказывалась, а вот сегодня решила принять предложение. Может, если она будет больше проявлять интереса к его упражнениям, он оценит это? Попробовать стоило. Вскоре Донован появился на крыльце, высокий, атлетично сложенный. вот только лицо сегодня было слегка перекошено. Все же шестой уровень это не шутки. Хотя и в середине пятого его однажды так отделали. что три дня он не тренировался, а только ходил по небольшому садику и спускался вдоль клумб к морю. Мелони за него тогда очень беспокоилась и даже вызвала врача из частной клиники. Донован не одобрил этой инициативы своей помощницы, однако позволил врачу провести осмотр с помощью переносного диагностического комплекса. Похоже, вас не так давно избили, мистер Баллок, но у вас очень крепкий организм, и через пару дней вы полностью поправитесь. Какой замечательный у вас прибор, простодушно заметила тогда Мелони, на которую произвело впечатление мигание крохотных огоньков, парочка экранчиков и дюжина разноцветных проводов с присосками. Это не просто прибор, мисс, это целая лаборатория. Она может сказать о человеке все». Уже собрав свой лабораторный комплекс в объемный чемодан и собираясь уходить, врач подошел к Доновану и негромко сказал: Я могу вам задать не совсем этичный вопрос, мистер Баллок. Задавайте, пожал плечами Донован. Сколько вам лет? А что сказал ваш диагностический комплекс по этому поводу? Он не смог ответить на этот вопрос, и это впервые. Обычно он указывает точно, реже ошибается на год, если пациенту далеко за 50. Но в вашем случае в графе прочерк. А что можете сказать вы сами, доктор? Ну, внешне вы молоды, но есть локальная точечная дисфункция некоторых мышц, значит, были неоднократные хирургические вмешательства. И выражение глаз у вас взгляд зрелого человека, мистер Баллок. Ну и каков окончательный вердикт? спросил тогда Донова, улыбаясь. Могу лишь предположить, что вы бывший военный, мистер Баллок? Извините, что лезу в вашу личную жизнь. Профессиональная деформации, знаете ли. До свидания. Когда доктор ушел, с теми же вопросами к Доновану стала приставать и Эмелони. А правда, Донни, сколько тебе лет на самом деле? Ты же слышала. Медицинская светило из частной клиники за сто рандов в час не смог определить этого. Чего же ты от меня хочешь? отшутился Донован. Ну хорошо. А кто тебя оплачивает все это? спросила она, обводя рукой роскошный дом, сад, изгородь с охранной системой за полторы сотни тысяч рандов и бассейн. Ты просто завидуешь. Не без этого. Если солдату платят жалование, значит, он его заслужил. Если солдату платят, значит, он еще нужен, перефразировала тогда Мелони, и этот вариант Доновану не очень понравился. А сейчас он подмигнул ей полузаплывшим глазом и сказал: "Я бы пригласил тебя в тир пострелять, но поскольку ты А я согласна", выпалила Мелани. "Вот как? А с чего вдруг? Ты же говорила мужланство, солдафонство и этот, как его, мачизм". "Точно. А теперь не мачизм? Я изменила мнение. К тому же, в детстве пару раз стреляла из настоящего пистолета, и мне это нравилось". Ну, пойдем», – пожал плечами Донован и спустившись с крыльца, двинулся вдоль дома мимо искусственных кустарников и бассейна. Мелони засеменила следом. Слушай, произнес Донован, неожиданно останавливаясь. Как ты следишь за чистильщиком бассейна, если вон топит но водорослей или плесени в углу? Я наблюдаю уже целую неделю. Мелони пригляделась и покачала головой. Ну, и зрение у тебя, Донни, Это не плесень, это скол эмали на плитке. Значит, замените плитку. Заменим. Правда, это еще от прежних хозяев осталось, и где они брали такую плитку, неизвестно, но я что-нибудь придумаю. Обойдя дом, они спустились в подземную галерею, где Донован уже оборудовал вполне приличный тир. Он закупил специальное оборудование, приводы, лампы. Группа профессиональных рабочих все это установила и отладила. А Донован со своей стороны еще выписал несколько пистолетов, и теперь у него был полный комплект и мишеней, и оружия. Включив освещение, он указал рукой на панель с уложенными на ней пистолетами. Ты первая. Выбирай оружие. Мела не подошла к панели и наморщила лоб. В оружии она не слишком разбиралась, однако догадывалась, что тянуть с выбором нельзя. Это уменьшает ее шансы снова понравиться Доновану. Вот этот коротенький, указала она. Выбор сделан, Донован прятал улыбку. А я начну с классики. И он взял полицейскую девятку, потом помог гостис снарядить выбранный ею пистолет и распорядился: "Теперь становись на огневой рубеж". "Сюда, что ли?" уточнила Мелони, проходя к столу, где лежали наполненные магазины и коробки с патронами. "Да, сюда". Малани встала, держа пистолет так, словно боялась испачкаться. Куда будешь стрелять? Определилась? спросил Донован, становясь рядом. В эту, как ее... в цель, в мишень. Ты можешь стрелять в силуэт, а можешь вон туда, в черный кружочек. А что такое силуэт? А вон он, кивнул Донован и четырежды выстрелил в силуэт, почти вгоняя пулю в пулю. Ух ты, как громко, воскликнула Мелони, отскакивая. Сейчас поправим, сказал Донован и отойдя к панели, включил амплитудный волновой подавитель. Вернувшись к рубежу, сделал еще пару выстрелов, и они звучали в половину тише. Так лучше, спросил он. Да, значительно. Давай теперь ты. Мелони вернулась на место, подняла пистолет и, отвернувшись и одновременно зажмурившись, выстрелила. «Попала?» – спросила она, так и не повернувшись к мишени. «Определенно». Ну тогда хватит, наверное, подвела итог Мелони, кладя пистолет на стол. Ты можешь уйти, Мело. Я тебя не держу. Ну, Мело не хотелось уйти или даже уйти да и выпить, пока Донован тут нянчится со своими пистолетами. Но она помнила, что решила вернуть расположение Донована. Нет, сказала она. Я лучше здесь с тобой посижу, посмотрю, как ты стреляешь. Ну, как знаешь. Лум Критчер сидел, погруженный в изучение отчетов проходчиков, переработчиков, наставников рабочих далматийцев и службы снабжения, жаловавшихся на нехватку стабилизирующих витаминов, которые требовались всему персоналу промышленного района из-за разницы состава атмосферы и радиационного фона. Виной всему оказался все тот же азот, портивший не только взрывные капсулы для ведения проходческих работ, но также и эти самые витамины. Тут же лежал отчет медицинской лаборатории, где было описано воздействие на витамины стабилизаторы каких-то там клубеньковых бактерий, отравлявших своими отходами жизнедеятельности дорогостоящие препараты. Пока решили спрятать оставшийся запас стабилизаторов в морозильнике, но для этого пришлось задействовать две промышленные криокамеры, которые участвовали в производственном цикле. И это также замедляло процесс переработки. Лумкричер снова нервничал и швырял в помощника все, что попадалось под руку. А в последний раз швырнул статуэтку Энзека. Но Терибальд вышел на обед за 10 минут до этого, и получилось, что Лумкричер швырнул ее просто так. И это было особенно досадно. В дверь постучали. "Входите уже", вздохнул Ломкричер. Дверь открылась, и вошел Поттурн. "Почему не позвонил?" недовольно буркнул начальник. "Привычка не доверять системам связи", пояснил Ночбес. "Я по поводу Джонатана Крайчика. Мальчика аборигена?" "Ну да. Его взяли. Не совсем" То есть, совсем не взяли. Да как такое могло случиться, Поттерн? Да вы там совсем, что ли, не ловите этих самых, э, а как местные говорят, совсем не ловишь лупанаров. Вот именно. Кстати, напомни, что такое лупанары. Рыба такая сухожаберная. А пацана не смогли взять, потому что у него было прикрытие. Что за прикрытие? Спицы? Участник сказал: тетка какая-то". «Тетка какая-то", негромко повторил ломкричер, сжимая лежащие на столе ладони в огромные кулаки. "Что? Поттерн?" Мимо проходившая тетка подняла шум, и ваши бойцы разбежались? "Нет, сэр. Наших бойцов там не было, поскольку они все рослые, они заметны. но и глаза их привлекают внимание. У местных глаза живые, бегающие, а наши смотрят прямо." Так кто же работал. Руководство внешней службы время от времени подключает местных бандитов. Говорят, что действуют те эффективно. Ну и пусть вырослые. Зато схватили бы пацана, и тетки бы не побоялись и ее криков. Дали бы раз по балде, небось сразу бы закрылась. В этот момент в кабинет начальника без стука вошел Террибольд. А ты где еще ходишь? Накинулся на него Лум Кричер. Я тут как дурак статуэтку в стену бросаю и выгляжу глупо. а я причём? Растерялся Терибольд, и пока Лумкричер заикался от гнева, подбирая новое обвинение, проскользнул к себе на галерку и притих. «Ох!» – Только и смог выдавить Лумкричер: "Так вот, Поттерн, я уверен, что нам нужно подключать своих бойцов. Но предварительно я, конечно же, поговорю с Холмом, чтобы между нами не было недоразумений". Нет, нет, сэр, там все было по-честному. Один с сотрясением, другой с незначивым ранением, так что тетка не просто так проходила. Это уже не имеет значения, Поттерн. Ты же знаешь, чем мы рискуем. У нас сейчас на прожарке два кристалла и один в сублимационном состоянии. Нужно закончить эту работу, иначе получается, мы здесь зря. Я понимаю, сэр. Мальчишку следует взять. Мы его как следует зарядим нужной нам информацией. Могу я сказать? несмело смело поинтересовался Тери и даже поднял руку, как школьник на уроке. Ну давай, милостиво разрешил Лумкричер. Этого мальчишку можно не просто зарядить, а используя метод оудерна, зарядить многослойно с вшитой картой переменной активации. Тогда мы будем иметь несколько вариантов показаний и активируем именно тот вариант, который нам в конкретной ситуации будет нужен. Такой метод есть, Поттерн, уточнил Лумкричер. Да, сэр. У нас имеется соответствующая аппаратура и подробное методическое описание. Ну и прекрасно, сказал Лом Критчер. потом повернулся к помощнику и добавил: Ты прощен, Терри. Верни мне статуэтку танцующего Энзека. Конечно, сэр. Я сейчас ее найду и верну вам, пообещал помощник, незаметно задвигая валяющуюся статуэтку подальше в угол. Значит, Поттерн. Я с Скольма, чтобы он не возражал против ваших автономных действий. А ты собирай группу, которая не побоится даже самых подготовленных теток, и захвати мне этого ублюдка. Он теперь скорее всего заляжет на дно, то есть будет сидеть дома. Так вымани его. Мне что, надо тебя учить этому? Разумеется, выманем, сэр. Не переживайте. Мы обязательно что-то придумаем.